Эрмитажные собрания Вечер начинался при дворе по современным меркам рано, в 6 часов. Тогда к государне собирались гости, вместе с которыми ей приятно было проводить время в беседе, карточной игре, загадывании шарат и иных нехитрых развлечениях. Иногда устраивались спектакли, балы и ужины для всех приглашенных. Пока великий князь Павел с супругой жили единым двором с императрицей, но они посещали ее вечера и дважды в неделю приглашали придворных к себе. Недаром Фрейлина Варвара Николаевна Головина называла первую половину 80-х годов временем гармонии. В мемуарах она описала вечерний распорядок тех лет. По воскресеньям в Эрмитаже устраивалось большое собрание, на которое допускался весь дипломатический корпус и особы первых двух классов. Государня выходила в зал, где было собрано все общество, и вела беседу с окружающими. Затем все следовали за ней в театр. Ужин после этого никогда не подавался. По понедельникам бывали ужин и бал у великого князя Павла Петровича. По вторникам я дежурила вместе с другой фрейлиной, мы почти весь вечер проводили в так называемой «бриллиантовой комнате». Императрица играла здесь в карты со своими старыми придворными – а две дежурные фрейлины сидели у стола, и дежурные кавалеры занимали их разговорами. В четверг бывало малое собрание в Эрмитаже, бал, спектакль и ужин. Иностранные министры в этот день не приглашались, но их допускали в воскресенье вечером, так же, как и некоторых дам, пользовавшихся благосклонностью государыни. В пятницу я опять дежурила, а в субботу у наследника устраивался прелестный праздник, который начинался прямо со спектакля. Бал, всегда очень оживленный, продолжался до ужина, подававшегося в той же зале, где играли спектакль. Большой стол ставился посреди залы, а маленькие столы в ложах. Великий князь и его супруга ужинали на ходу, принимая своих гостей в высшей степени любезно. После ужина бал возобновлялся и заканчивался очень поздно. Гости разъезжались при свете факелов, что производило очаровательный и своеобразный эффект на ледяной поверхности красавицы Невы. Это время было самым блестящим в жизни двора и столицы. Во всем была гармония. Великий князь Павел виделся с императрицей матерью каждый день, и утром, и вечером, и был допущен в совет императрицы. В столице жили знатнейшие фамилии. Ежедневно общество в 30-40 человек собиралось у фельдмаршалов Голицына и Розумовского, у первого министра графа Панина, у которого часто бывал великий князь с великой княгиней, у вице-канцлера Астерман. Можно было встретить множество иностранцев, явившихся лицезреть великую Екатерину. Дипломатический корпус состоял из людей очень любезных, и вообще общество производило самое благоприятное впечатление. Есть сведения, что театральные постановки давались при дворе и чаще. В самом начале царствования увлечение сценическими действиями было так велико, что спектакли следовали через день, в понедельник французская комедия, в среду русская, в четверг трагедия и опера. В последнем случае гости могли являться во дворец прямо в маскарадных костюмах и масках, чтобы потом ехать на бал к кому-нибудь из вельмож. Зато к концу жизни Екатерины вечерние развлечения стали куда тише. Спектакли давались один раз, в четверг. В остальные дни немногочисленные гости собирались в покоях государни, чтобы перекинуться в карты, любимыми играми считались ракомболь и вист. Помимо больших собраний для всего двора, были малые, для специально приглашенных друзей императрицы. На них сходилось самое тесное дружеское общество. В разные годы там бывали Дашкова, Брюс, Нарышкина, Протасова, Строганов, Чертков, Потемкин, принц делинь Сигюр, Кобенцель. Участники перечислялись в камер камерфурьерских журналах. Первый из них часто назывался Дашкова, как «старшая стацдам». Вечером во внутренние покой были приглашены статс дамы княгини Катерины Романовны Дашкова и прочие знатные персоны. Малые собрания выглядели настолько по-домашнему, что гостям позволялось брать с собой детей. Головина вспоминала, что когда она маленькой впервые попала к императрице, ее особенно поразил механический стол. Тарелки спускались по особому шнурку, прикрепленному к столу а под тарелками лежала грифельная доска, на которой писали название того кушни, которое желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращалась с требуемым блюдом. Я была в восхищении от этой забавы и не переставала тянуть за шнурок. Инструкция, собственноручно написанная императрицей, хорошо передает атмосферу на таких вечерах. Гости должны были забыть об этикете и чувствовать себя непринужденно. Любопытно, что правила поведения висели в рамке на стене, прикрытые занавесью, чтобы лишний раз не смущать собравшихся. Первое. Оставить все чины вне дверей, равномерно как шляпы, а наипаче шпаги. Второе. Местничество и спесь оставить тоже у дверей. Третье. Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать, не грызть. Четвертое.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 и прочитать страницу из «Телемахиды» эпической поэмы Тредиаковского, написанной старинным, исключительно трудным языком. Провинившийся против трех статей обязывался выучить шесть стихов из «Телемахиды» и продекламировать их собранию. Тот же, кто ухитрялся не соблюсти все 10 пунктов, изгонялся навсегда. Гости развлекались как могли. Играли в шарады, вопросы и ответы, сочиняли шуточные истории. В те времена в моде было все китайское, поэтому мишенями для острот становились события при дворе некого «бамбукового короля». Каждая эпоха вырабатывает свою смеховую культуру, которая в наибольшей степени ориентирована на сиюминутные проблемы общества. Поэтому часто случается так, что смешное в понимании отцов не вызывает у детей даже улыбки, Они просто не понимают, над чем потешались родители. И даже сам стиль юмористических замечаний меняется от века к веку. В восьмой главе Евгения Онегина Пушкин поместил портрет Ивана Ивановича Дмитриева, чьи остроты были очень популярны еще в 90-х годах восемнадцатого столетия. «Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Очевидно, что хотел сказать автор. Шутки Дмитриева отстали от времени и сделались так же забавны, как расшитый золотом кафтан среди модных фрагов. Благодаря школьным учебникам современный читатель Худы бедно догадывается, над чем иронизировал Фанвизин в недоросле. Однако он вовсе не готов хохотать над каждой страницей. А публика того времени была от пьесы в таком неистовом восторге, что ломала стулья, не в силах иначе справиться со своими чувствами. Известен отзыв Потемкина. «Ну, Денис, теперь хоть всю жизнь пиши, ничего лучше не напишешь». Едкие остроты из следующей комедии Фанвизина «Бригадир» абсолютно невнятны без специального комментария, именно потому что описывают нравы, незнакомые нашему современнику шутки в кругу императрицы, вряд ли способны нас сильно насмешить. Но они забавны, жизнерадостны и, очевидно, не имеют целью поиздеваться над присутствующими или отсутствующими. Именно такой юмор ценила Екатерина. Вспомним другую пушкинскую строку. «Под крупным градом светской соли стал оживляться разговор». Светской-то соли в забавах Эрмитажного общества почти нет, хотя они содержат намеки на смешные стороны в характерах или деятельности участников собраний. Например, Потемкин в первые годы службы при дворе был из-за своего высокого роста довольно неуклюж, случалось, опрокидывал гостиную мебель, а от смущения начинал кусать ногти. Именно ему адресован третий пункт правил – ничего не портить, не ломать, не грызть. Как образчик екатерининского юмора очень характерна записка императрицы о возможных причинах смерти придворных и ее самое. Графиня Румянцева умрет, тасуя карты. Госпожа Зиновьева от смеха. Граф Панин, если когда-либо поторопится. Казицкий от искания славянских слов. «Стрекалов. От усиленного питья английского пива. Елагин. От на барабанной перепонке, что причинит ему театральная гармония». «Сперидов. Перед зеркалом». «Я умру от услужливости». Список содержал и пикантный намек, впрочем, выраженный весьма пристойно. Двое из общества умрут от удовольствия, не называя их имен, мужчины ли то, или женщины. Одним из неназванных лиц была, вероятно, графиня Брюс, чьи романы давали богатую пищу придворным сплетникам. Был в списке смертей и один мстительный укол в адрес человека, не входившего в круг друзей Екатерины. «Госпожа Полянская умрет от сожаления». Госпожой Полянской после замужества стала Елизавета Романовна Воронцова, бывшая фаворитка Петра III, ради которой он собирался развестись с законной супругой. Не случись переворот 1762 года, она могла рассчитывать на корону. Ей было о чем сожалеть. Популярностью пользовался юмористический набросок Екатерины под названием «Леониана». Краткий конспект глав несуществующего романа «Путешествие на Рыжкина в Турцию». Некоторые его фрагменты способны вызвать улыбку и сейчас. Например, причины поездки объяснены так. Удовольствие, которое испытает его дорогая супруга, вновь увидев своего мужа после долгого отсутствия. Каждая из глав описывает какой-нибудь забавный эпизод. Глава 8. Самые верные слуги относят господина Леона в карету вслед за другими вещами. Глава 9 «Лошади понесли, закусив у дела, и были счастливо остановлены столбом перед трактиром». Такие вот нехитрые шутки развлекали честную компанию, однажды задавшуюся глубокомысленным вопросом, что же именно ее смешит. Сохранились ответы гостей Екатерины. Что меня смешит, иногда это я сама. Муж мой часто смешит меня до слез. Меня смешит господин обершталмейстер. Нарышкин, примечание автора. Смешны ленивцы, потому что они по доброй воле скучают. Я смеюсь над людьми, которые смеются из угождения. Как видим в приведенных заметках, простосердечность соединена с нравоучительностью. Смех в XVIII веке, Воспринимался как лекарство от пороков, безделье, тщеславие, лести, и потому нес не только развлекательную, но и дидактическую функцию. Эта-то дидактика и кажется нам теперь тяжеловесной. Например, в ответе самой императрицы. «Я смеюсь над гордым человеком, потому что он, как две капли воды, похож на индийского петуха». Нет, на наш взгляд, ничего странного но для своего времени такие ремарки были в порядке вещей и сыграли роль в назидании общественных добродетелей. Собрание заканчивалось около десяти вечера, сама императрица уходила к себе в начале десятого, а гости еще некоторое время оставались, заканчивали разговоры и чинно разъезжались. В одиннадцатом часу она была уже в постели и во всех чертогах царствовала глубокая тишина, вспоминал Грибовский.